Хабаров Ерофей Палыч, 1603 после 1671 русский землепроходец в 1632 1638 годах исследовал бассейн реки Лены открыл соляные источники и пахотные земли в 1649 1653 годах, совершил ряд походов в приамурье составил чертеж реке Амуру. Дело, начатое по Ярковым, продолжил Ерофей Палыч Хабаров-Святицкий, крестьянин из-под Устюга Великого. Известно, что в молодые годы Хабаров вместе с братом Никифором, ходили на промысел пушного зверя на Таймырский полуостров. Потом он занимался солеварением в Солевычегодской, теперь город Сольвычегодск Архангельской области. В 1632 году, бросив семью, он прибыл на Лену. Около семи лет он скитался по бассейну Лены, занимаясь пушным промыслом. В 1639 году Хабаров осел в устье Куты, засеял участок земли, стал торговать хлебом, солью и другими товарами, а весной 1641 года перешел в устье Керенги, распахал 60 десятин земли и построил мельницу. Но главным его богатством была соляная варница. За солью добытчики охотились словно за золотом. Вот и воевода Пётр Головин отрежает письменного голову Яналея Бахтиярова на низ или моряки к соляным рассольным ключам, и тех ключей верено им досмотреть накрепко, из каких мест те ключи текут, из твердого камени или из мелкого, и не понимает ли того места вешняя вода, а мощно ли на том месте варницы устроить, а смотря тех рассольных ключей и, взяв рассолу для опыту, велеть описать именно. Но процветал Хабаров недолго. Воевода Петр Головин счел слишком малой десятую часть дежатвы, что по уговору отдавал ему Хабаров. востребовал вдвое больше, а потом без всякого права на то забрал всю землю, весь хлеб и соляную варницу, а самого хозяина засадил в якутском остроге в тюрьму, из которой Хабаров вышел в конце 1645 года гол как сокол. Но на его счастье, на смену Головину в 1648 году пришел другой воевода, Дмитрий Андреевич Францбеков, остановившийся на зимовку в Элимском остроге, куда в марте 1649 года прибыл Хабаров. Узнав об успешном, хотя и трудном походе пояркого, Хабаров стал просить нового воеводу снарядить сильный отряд в Даурские земли. Францбеков Действительно согласился послать отряд казаков для прииску новых землиц и отпустил Хабарова в кредит: козённое военное снаряжение и оружие, даже несколько пушек, сельскохозяйственный инвентарь, а из своих личных средств дал деньги всем участникам похода, конечно, под ростовщические проценты. Мало того, воевода предоставил экспедиции суда якутских промышленников. А когда Хабаров набрал отряд около семидесяти человек, воевода снабдил его хлебом, отнятым у тех же промышленников. Посылая Хабарова как старого опытовщика, воевода дал ему наказ призвать даурских князей Лавкая и Батогу под высокую государеву руку. Но казнократство... лихоимство незаконные поборы Францбекова, а иногда прямой разбой, поощряемый им, вызвали смуту в Якутске. Когда воевода арестовал главных смутьянов, на него посыпались челобитные и доносы в Москву. Хабаров, чувствуя недалекие перемены, очень спешил и осенью 1649 года вместе с отрядом покинул Якутск. Дорога была только одна — по воде, и Хабаров двинулся по Алёкме и Лене на юг, как можно ближе к верховьям притоков Амура, решив таким путем, где по воде, а где и волоком, дойти до Амура. Идти против течения быстрой Алёкмы с её бурливыми порогами было очень трудно. В борьбе со своенравной рекой люди выбивались из сил, тем не менее продолжали двигаться вперед. Когда их застали первые предзимние холода, Хабаров остановил отряд где-то у Тунгира правого притока Алёкмы. Здесь они струбили острог, отсиделись немного, а в январе 1650 года двинулись дальше на юг, вверх по Тунгиру. На Нартах они перевалили отроги Алекминского становика и весной 1650 года добрались до реки Урки, первого на их пути притока Амура. Дауры, на собственном опыте познавшие, что ничего хорошего от пришельцев ждать не приходится, покинули город, окруженный рвом и чистоколом с крепостными башнями, где правил даурский князь Лавкай. Там были сотни домов, каждый на пятьдесят и более человек, светлых, широкими окнами, затянутыми промасленной бумагой. В ямах русские нашли большие хлебные запасы. Отсюда Хабаров пошел вниз по Амуру. На пути казаки встречали большие селения с домами добротными, крепкими, но вновь опустевшие. Неожиданно возник сосвитый сам Лавкай. Хабаров сразу же предложил ему уплатить есак, за что пообещал царскую защиту и покровительство. Князь, попросив время для размышления, удалился. В одном из покинутых городков, Русские встретили старуху Даурку. Она передала, что Лавкай на двух с половиной тысячах лошадях бежал с берегов Амура, рассказала и про хинскую землю, как тогда называли Китай. По ту сторону Амура по рекам плавают большие суда с товарами. У местного правителя есть войско, снабженное пушками и огнестрельным оружием. Тогда Хабаров оставил около пятидесяти человек в Лавкаевом городке и 26 мая 1650 года вернулся в Якутск. Он надеялся, что с подкреплением удастся пройти дальше. Казалось бы, первый поход Хабарова закончился полной неудачей. Он вернулся без добычи и не привел к покорности местные народы. Но успех все же был, и немалый. Хабаров привез с собой чертеж Даурской земли, первую, пусть и нехитрую карту этого края. Этот чертеж стал одним из основных источников при создании карт Сибири в 1667 и 1672 годах. В его отписках, составленных во время похода, Рассказывалось о богатствах Даурии, о ее щедрых землях, о пушном звере, о рыбном изобилии в Амуре. Франц Беков сумел оценить добытые сведения и незамедлительно отправил хабаровский чертеж вместе с пространным отчетом в Москву. В Якутске Хабаров начал набирать добровольцев, распространяя преувеличенные сведения о богатствах Даурии. Нашлось 110 охочих людей. Францбеков дал 27 служилых с тремя пушками, с запасом свинца и пороха. Вместе с тем, кто и раньше ходил на Амур, набралось около 160 человек. С этим отрядом Хабаров в середине лета 1650 года вновь выступил из Якутска.